и захлопнул двери перед самым носом графини. Королева Клеменция сидела в своих покоях с бледным усталым лицом, и чувствовалось, что тревожные события, разыгравшиеся во дворце и взволновавшие жителей столицы, были ей глубоко безразличны. Но увидев Филиппа, который приближался к ней с широко раскрытыми объятиями, она невольно подумала: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 не сумела выразить свою мысль и только спросила почему наш дядя Влуа силой увез меня из венсенского дворца ведь ледовик на смертном одре подарил дворец мне стало быть вы хотите туда возвратиться осведомился филипп это единственное мое желание брат мой там я почувствую себя сильнее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 Ваш приезд первое утешение, милость его посланная мне Господом. Выйдя из покоев королевы, Филипп увидел поджидавшую его тёщу. Она сцепилась было с бувилем, но, потерпев поражение, широким мужским шагом мерила длинную галерею под недоверчивым взглядом конюшек. "Ну как она?" обратилась смогу к Филиппу. "Благочестивая и смиренна, как всегда."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 Vattel Artois